е вслед затем ее столица сдалась. И победитель обошелся с ее населением с неожиданной мягкостью. Он захватил оружие лошадей, верблюдов и огромные сокровища, состоявшие из золота, серебра, шелковых тканей и драгоценных камней. Затем, оставив в городе только гарнизон из 600 стрелков, он возвратился в Мессу и занялся некоторое время распределением наград и наказаний по случаю окончания такой достопамятной войны, которая восстановила его господство над провинциями, не признававшими над собою римского верховенства со времен пленения Валериана». Когда сирийская царица предстала перед Аврелианом, он сурово спросил ее, как могла она осмелиться поднять оружие против римских императоров. Ответ Зенобии был благоразумным сочетанием почтительности и твердости. Я не могла унизиться до того, чтобы считать римским императором какого-нибудь Авреола или Галиена. Вас одних я признаю за моего победителя и за моего государя. Но мужество у женщины обыкновенно бывает искусственно, поэтому оно редко соединяется с устойчивостью и последовательностью. В минуты тяжелых испытаний Зенобия утратила свою бодрость духа. Она трепетала от страха, слыша гневные крики солдат, которые громко требовали ее немедленной казни. Она забыла о благородном отчаянии Клеопатры, которую взяла за образец, и позорно купила свое помилование принесением в жертву и своей славы, и своих друзей. На этих последних, как на коварных советников, пользовавшихся слабостью ее пола, она взвалила всю вину в своем упорном сопротивлении и на их головы направила мстительность жестокосердного Аврелиана. Слава Лонгена, который был включен в список многочисленных и, может быть, невинных жертв ее трусости, Переживет и славу царицы, которая предала его, и славу тирана, который осудил его на смерть. Гений и ученость не могли смягчить гнев свирепого невежественного солдата, но они вдохнули в душу лонгина величие и спокойствие. Он не выказал ни одной жалобы, И с покорностью последовал за исполнителем приговора, скорбя об участи, постигшей его несчастную повелительницу, и утешая своих огорченных друзей. Окончив завоевание Востока, Аврелиан направился в обратный путь — И уже переехал отделяющую Европу от Азии проливы, когда его известили, что пальмирцы, умертвив губернатора и перебив оставленный у них гарнизон, снова подняли знамя бунта. Не колеблясь ни одной минуты, он тотчас снова отправился в Сирию. Антиохия пришла в смятение, узнав о его быстром приближении, а беззащитный город Пальмира испытал на себе непреодолимую силу его мстительности. До нас дошло письмо, в котором Аврелиан сам говорит, что страшная экзекуция, которая должна была бы ограничиться только теми, кто был схвачен с оружием, в руках распространилось на стариков, женщин и детей. Хотя вслед за тем он, по-видимому, сосредоточил все свое внимание на восстановлении храма солнца, он вдруг почувствовал сострадание к оставшимся в живых пальмирцам и позволил им вновь выстроить их город и жить в нем. Но разрушить легче, чем снова соорудить. Столица Зенобии, когда-то бывшая средоточием торговли и искусств, мало-помалу превратилась сначала в ничтожный городок, потом в незначительную крепость и, наконец, в бедную деревушку. Теперешние граждане Пальмиры, составляющие 30 или 40 семейств, построили свои землянки внутри обширного двора когда-то великолепного храма. Неутомимого Аврелиана ожидала еще одна тяжелая работа, и при том последняя — усмирение, хотя и не знатного, но опасного мятежника, поднявшего знамя бунта на берегах Нила одновременно с восстанием Пальмиры. Фирм. Величавший себя названием друга и союзника Одената из Энобии был не что иное, как богатый египетский купец. Благодаря своим торговым сношениям с Индией он завел дружеские связи с сарацинами и блемиями, которые, живя по обоим берегам Красного моря, могли легко проникать оттуда в Верхний Египет и содействовать исполнению его замыслов. А египтян он воспламенил надеждой свободой. Во главе бешеной народной толпы он проник в Александрию, Принял императорский титул, стал чеканить монету, издавать эдикты и собрал армию, которую, по его хвастливому выражению, он был в состоянии содержать одними доходами от своей бумажной торговли. Такие войска были плохой обороной против Аврелиана, и потому нетрудно поверить, что фирм был разбит на голову, взят в плен, Подвергнут пытки и казнен. Тогда Аврелиан мог поздравить сенат, народ и самого себя с тем, что менее чем в три года он восстановил спокойствие и порядок во всей Римской империи. Со времени основания Рима еще ни один полководец не заслужил триумфа более блестящим образом, чем Аврелиан, и никогда еще ни один триумф не был так пышен и великолепен. Торжественное шествие открывалось двадцатью слонами, четырьмя великолепными тиграми и более чем двумя стами редкими животными, привезенными из различных стран севера, востока и юга. За ними следовали 1600 гладиаторов, назначенных для жестоких забав амфитеатра. Богатство Азии, оружие и знамена стольких побежденных наций, великолепная столовая посуда и гардероб сирийской царицы – Все это было выставлено на показ или в аккуратной симметрии, или в артистическом беспорядке». Послы из самых отдаленных стран, из Афиопии, Аравии, Персии, бактрианы Индии, Китая, обращавшие на себя внимание богатством или оригинальностью своих костюмов, служили свидетельством славы и могущества римского императора, который также выставил на показ полученные им подарки и в особенности множество золотых корон, поднесенных ему признательными городами. О победах Аврелиана свидетельствовал длинный ряд пленных готтов, вандалов, сарманов, алиманов, франков, галлов, сирийцев и египтян, фигурировавших против воли на этом торжестве. Каждый из этих народов распознавался по особой надписи, а титул «Амазонок» обозначал десятерых воинственных героинь готской национальности, которые были взяты в плен с оружием в руках. Но взоры всякого скользя по этой массе пленных останавливались на императоре Тетрике и на царице Востока. Первый из них шел в сопровождении своего сына, которому он дал титул Августа. На нем были гальские панталоны, туника темно-желтого цвета и пурпурная мантия. А прекрасная Зенобия несла на себе золотые оковы. Раб поддерживал золотую цепь, которая обвивала ее шею, и она с трудом держалась на ногах под невыносимой тяжестью драгоценных камней. Она шла пешком впереди великолепной колесницы, на которой она когда-то надеялась совершить свой въезд в Рим. За этой колесницей следовали две другие, еще более великолепные, из которых одна принадлежала Оденату, а другая персидскому монарху.